Джейсон. Целовать Эмму – самое правильное из всего, что я делал в жизни. Она моя, целиком и полностью, без условий и недомолвок, без незаконченных отношений и чьих разбитых сердец. «Я наорала на твоего босса», – вдруг призналась Эмма, почти не отрывая губ от моих. И в ту же секунду мы стали выплескивать Все то, о чем не могли рассказать друг другу за последний месяц. Знаю, а я помчался в аэропорт за тобой, но твой самолет улетел. А я не хотела улетать. А я начал смотреть отчаянных домохозяек. А я помирилась с Сид. А я теперь безработный и совершенно не знаю, чем заняться. А еще я тоже люблю тебя. Услышав это, я забыл все остальное, что еще случилось в моей жизни без нее. «Теперь все будет случаться только с ней. Похоже, нам еще многим предстоит друг с другом поделиться», ухмыльнулась Эмма с такой теплотой, что последнее пустующее место в моей душе наконец-то заполнилось тем недостающим кусочком света, что я искал в последние недели. Я светился, горел изнутри, и уже ничто не могло потушить меня».